Поднявшись с кресла, я оставил его размышлять о будущем, а сам вернулся к Наталье и Роберто. Ну, и Лакшит был тут. Я прослушал, что там Афина говорила минуту назад. Задал я вопрос, не желая мешать ей работать с контингентом и со своими будущими работниками. Справедливо будет сказать, что она сама по себе стала лайнером. Вива-Нова-2 теперь тело Афины, а многочисленные члены экипажа – ее руки и ноги, что будут помогать управлять этой махиной. И, к моему удивлению, люди приняли ее, даже лучше меня, я бы сказал. Видимо, люди хотели верить в чудо, и тут это самое чудо появилось перед их глазами. А с учетом моментальных манипуляций с изображениями и данными, что невозможно сделать человеку, они уверовали, что Афина может их спасти. Да и восстановление электроснабжения капитанского мостика стало для них одним из чудес. Показал район, где есть много выживших, небольшое количество зомби. Назвала общее количество спасенных и примерное количество тех, кто еще может спастись. Разминая затекшую шею, произнесла Наталья. «И что там?» «Нас сейчас 120 выживших после последних освобожденных людей. Примерно столько же мы можем освободить, если пройдемся по парочке коридоров верхних ярусов». «Надо вниз прорываться, к машинному отделению». «Времени мало осталось. Нам еще понять возможность починки и восстановления контроля». Тяжело вздохнул я, понимая, что еще 10 или от силы 15 минут и придется выдвигаться к опасным внутренним коридорам, усеянным трупами и зомби. «Но пассажиры в основном на верхних палубах. Может, мы вообще весь корабль за 4 часа зачистим?» – прикинул Роберто. И это вряд ли. Он просто большой». Можно зачистить, если несколько групп вооруженных будут двигаться параллельно, но специалистов тут не так уж и много. Все прочее лишь плодит риски, здраво оценила возможности других бойцов Наталья. Вообще, условно, нас всех можно было разделить на три отряда. Первый, включающий нас, отряд близкий к значению слова «профессионал». После излечения и исцеления некоторых членов экипажа и пассажиров в него могло попасть 10 человек. Ну, с большой натяжкой до 12. Второй отряд – полупрофессионалы, которые могли стрелять, могли бить, могли слегка побаиваясь, смотреть в лицо опасности, но при этом легко могли и ранить своих же из-за неопытности и нервов. Таких было человек 20-30. А вот все остальные – почти 70 человек и близко не годились к тому, чтобы пойти с нами зачищать корабль. Слабые старики, дети, истерично рыдающие женщины, потерявшие мужское достоинство мужчины, да кто угодно. Это война, а в войне маски крутых парней очень быстро срываются, и сразу видно, кто есть кто. Давайте готовиться. Нам нужны отряды. Основной, что займется зачисткой и прорывом. Второстепенный, что прикроет и эвакуирует раненых или спасенных. Расчистит местность от результатов нашей операции по спасению. Ну и спецы, которые будут идти под защитой, туда, куда нас зовет Афина. Остальные пусть остаются здесь, принимают спасенных, обрабатывают раны, успокаивают. Все равно ничем другим полезным они пока заняться не могут. Предложил я, и мои соратники начали нехотя подниматься. Наталья, формируй боевую группу. Роберта, резервную. Спецов определит капитан, сейчас я к нему подойду. Все занялись делом, готовясь к штурму и прорыву. Я же вышел в коридор и посмотрел на стол в проходе. Там лежал наш итоговый резерв. Весь, какой удалось получить, прогнав большую часть сражавшихся через терминал. Времени на это ушло много. Шесть малых аптечек. Одна средняя и два зелья полного очищения от заразы. Скоро мы начнем освобождать новых людей, других раненых. И эти запасы исчезнут в мгновение ока. Придется немного побыть сволочью. Наталья! Все бойцы нашего отряда должны иметь минимум одну малую аптечку и одно снадби. Здесь не хватает. По дороге насобираем очков достижений и доформируем комплект. Тратить на посторонних можно лишь в экстренной ситуации, когда это вопрос жизни и смерти. Для всех остальных случаев тянем время, зачищаем, закупаемся, выделяем лекарства. А если будут кричать и требовать аптечку из-за маленькой царапинки? Отказываем пока не лихорадит, ситуации под контролем. Будут мешать, лезть, требовать и угрожать безопасности бойцов, можно с приклада врезать. Мы не можем позволить себе из-за истерящего мудака терять бойцов. Хороших бойцов. Получив указания, все продолжили сборы. Отряд наш в итоге насчитывал 11 полностью подготовленных бойцов, имеющих навыки сражений и битв, успевших склеснуться с зомби. Очень многие надеялись, что мы их включим в отряд, но я сразу остановил гоман: У вас еще будет такая возможность, но на всех просто не хватит всего снаряжения. Лишние потери нам ни к чему. Второй отряд как раз и будет прикрывать нас, помогать. Так что всем спасибо за заботу, а первый штурмовой отряд собран. Перекрикивая особо одаренных, я посмотрел на десятерых человек передо мной, что продолжали переодеваться в военные комплекты одежды. Под низ один комплект одежды, наверх второй основной, чтобы никакая падла не прокусила. Шею обматывали кто чем смог. Поднимали воротники, обвязывали майки. Защита головы включала тактические шлемы. Оказалось, не все умеют их регулировать и понимают, для чего они нам нужны. Как зовут? Ричард. Если в тебя врежется 120-килограммовый зомби в плавках и, пронеся несколько метров, воткнет тебя в стену или приложит головой к какой-нибудь трубе, ты можешь и сознание потерять, и черепно-мозговую травму получить, и рассечение кожи. Если туда накапает много слюны зомби, ты уже через 5 минут сляжешь и превратишься в инвалида. Так что давай-ка ты шлем на голову надень. К моим словам прислушались все – И шлейки подтянулись, позволяя защите головы нежно прижаться к их драгоценным черепным коробкам. Небольшая проблема в казино. Люди успешно выбрались и уничтожили отряд зомби снаружи, почти не понеся потерь. Но на шум от ближайшего громкоговорителя прибежала еще одна толпа, что загнала выживших обратно в зал с игровыми автоматами. Они забаррикадировались на лестнице внутри казино, так как во время битвы дверь сорвали с петель. «Ну что, господа», «У нас срочное задание. Наши боевые соратники ведут прямо сейчас жесточенный бой стульями да дубинками против наседающих зомби. Наша цель – казино. Три яруса ниже, чуть ближе к середине лайнера. По дороге ожидается несколько групп противников. Движемся слаженно, быстро, следуя моим указаниям. Роберто, группа прикрытия готова?» Заканчивают вооружаться», отчитался он, смотря на раздаваемые упаковки патронов бойцам за углом. У них минуты. Мы выступаем.